Тем временем Молдов был в имене. Враг неуклонно приближался к ним. Через несколько дней армия Акса должна была захватить все территории города-государства. И если они прорвутся через него, то гарда окажется в опасности. Несмотря на это, приказы оставались неизменны, а сам гарда так и не покинул Зар-Илиас. Разместив войска, они получили всего один приказ. «Не мешайте наступлению врага!» «Всё как обычно». Отдать приказ и не отвечать ни на какие вопросы. Только вот куда непонятнее оказались вести, что его младший брат покинул Кадайн. Говорили, что враги приближаются к городу, а потому они вскоре покинут его. Что они задумали? Даже если спросить их, маги не дадут никакого ответа. Если они хотели сосредоточить силовые во имени, то ведь сразу так и стоило сделать. Наклонив свою крупную шею, Молдов в итоге решил делать то, что и раньше сосредоточиться на том, что он действительно мог сделать. Как только войска его брата присоединятся к ним, то придётся реорганизовать войска. Как же раздражает. Его губы скривились, когда он разложил карту окрестностей имена. Как он должен был идти и вдохновлять своих людей, если сам не горел никаким энтузиазмом? В такие моменты Молдов хотел выпить, но из-за столь большого числа солдат продовольствия становилось все меньше и меньше, а алкоголя попросту больше не было. Если так и продолжится, и еда закончится, то солдаты слетят с катушек. Он примирился с ситуацией с заложниками и родным городом, ведь результат восстания он видел довольно печальным. А потому Молдов был раздражён отсутствием алкоголя. Глотать его каждый вечер, словно пытаясь утонуть в нём, стало чем-то обыденным. Или, когда дело касалось Молдово, скорее было совершенно естественным желанием, инстинктивным, словно приём пищи или же сам. Алкоголь. Но даже Молдов когда-то держался подальше от выпивки. Из окна квадратной каменной башни Молдов посмотрел на облачное небо. В Тауране державы постоянно воевали между собой, и Ракикиш, Фугрум и Кадайн часто взаимодействовали между собой. На западе у Рокикиша располагалась крепость для защиты от набегов пустынных кочевников, поэтому всякий раз, когда ситуация усугублялась, эти три государства объединялись, чтобы дать отпор. В те времена имелась давняя традиция. Каждая страна на короткий срок оставляла в качестве залога знатного сына и дочь другому государству. Три года назад в Кадайн отправили молодого принца Ракикиша, 17-летнего Якина. Случай был исключительным, поскольку обычно отправляли малых детей. Тогда принцессе Лиме было 15, и они оказались близки по возрасту. Поэтому ходили мысли породнить их, если союз между государствами продлится. Внешне Якин был очень хорош. Но от него не чувствовалось сил изордянского воина. После чего молдов и подобные ему решили, что он ничего не стоит как человек. Прибыв в Кадаин, Якиш редко покидал назначенные ему помещение. Даже когда сам король устроил банкет в честь его прибытия, он отказался из-за слабого здоровья. Считает нас врагами. Он словно с презрением относился к Кадаину, а потому среди солдат антепотек якино ну, лишь усиливалась. Почувствовав их настроение, Лима Хадейн упрекнула их. «Ан, просто застенчивый. Почему же вы так раздражительны?» Пусть она и была принцессой, но хорошо подмечала такие мелочи. После её слов Молдов и остальным оставалось лишь принять этого внимания, всё-таки принцесса была довольно юной девушкой. Война в Кадайна совсем не волновала, чем занимается Якин. И вот прошли два месяца, тогда должен был состояться ежегодный фестиваль, но в этот раз его организовывала сама принцесса. Наверное, потому что она была довольно внимательна к нему, принц не смог отказаться от приглашения и впервые вышел наружу. Когда он появился, было прекрасно видно, что Якину не хватает живости. Постоянно попивая алкоголь, Молдов раздраженно наблюдал за ним, пока всего через два часа после начала банкета Якин не решил покинуть его. Молдову показалось, что принц плюет на заботу принцессы, а потому вышел из себя и яростно толкнул Якина в грудь. Принц отлетел назад, снеся несколько столов, и из его головы полилась кровь. Насилие в отношении королевской особо другой державы – серьезное преступление, но молдова спасли принцесса и сам принц. Поговорив с ним позднее, он понял, что у Якина действительно очень слабое здоровье, и даже на родине он редко выходил наружу. «Из-за моего тела на родине ко мне относятся как к паразиту». Смиренная... Но между тем ослепительная улыбка показалась на лице принца. Теперь-то было легко понять, почему даже при наличии младшего брата именно старшего отправили в качестве заложника. Огромный Молдов тянул голову в плечи, выражая раскаяние. «Молдов, ну хватит!» Он выглядел точно таким же и перед принцессой, а потому из-за его излишней подавленности она рассмеялась. «Если герой вроде тебя будет вести себя так рядом со мной, то меня за какого-нибудь монстра посчитают» и тогда мои шансы на брак сведутся на нет». Её подобная цветковая улыбка растопила сердце Молдово. С того дня он решил больше не прикасаться к алкоголю. Он намеревался строго придерживаться своей воли, но в итоге не продержался и полугода. А всё потому, что Нильгив постоянно нарочно и с большим удовольствием пил прямо перед ним. В конце концов, они даже подрались из-за этого. Охваченный странным чувством ностальгии, Молдов собирался улыбнуться но его выражение лица вновь ужесточилось. «Принцесса Лима!» Он не мог поверить, что принцесса предала свою страну. Нет, даже если так, во всём виновата чёртова магия гарды. Помимо Лимы, вся королевская семья Кадайны мертва. И теперь он должен защитить её, не только потому, что это его обязанность, но и потому, что прежде она спасла его. «Я обязательно спасу вас!» Снова и снова клялся Молдов. «Прояви истинную верность, Молдов!» Когда ему на ум пришли эти слова, горечь проскользнула по его лицу. Эти слова всего лишь чушь, произнесённая ничего не знающим отродьем, но почему же они, не переставая, звучали у него в голове? «Если она увидит нынешнего меня, отругает ли она меня?» «Прямо как тогда!» Снова нахлынула на него эта мысль. А затем, когда враг наконец приблизился... Пришло сообщение, что войска Нили Гифа вошли на территорию Эмена. Готовясь к встрече с младшим братом, Молдов получил новые вести. Информация поступила от разведчиков Фугрума, которые заняли позиции в горах к югу от Эмена и которые обследовали их окрестности. Молдов оказалось подозрительным, что посланник не решался доложить ему, но вскоре он понял причину. «На этом отчёт закончен», а затем он как можно скорее ушёл. Молдов долго и совершенно неподвижно стоял на месте. Он не знал, что и думать. Лютая ярость сжигала его тело, а помимо неё разливалось и чувство отчаяния, что заставляло его просто сесть и сдаться. В конце концов, Молдов резко поднял голову. «Мне нужно поторопиться!» Его младший брат получил такой же отчёт, а значит, нужно немедленно поспешить к нему. Ведь он боялся, что все понесенные ими до этого дня лишения могут оказаться напрасными.